Глава 14. Лос-Анджелес, 1938-1939 годы. Вивьен не могла дождаться, когда Ларри вернется из студии. Он обещал ей послушать, что говорят о шансах ее соперниц. «Одна из претенденток — Джин Артур». Ларри с жадностью откусил сэндвич, который заказала Вивьен. Пусть от волнения она без конца перебирала пальцами, девушка терпеливо ждала, пока он утолит голод и продолжит. Говорят, что на первых пробах она заперлась в гримерной и ревела в три ручья. Тогда почему она еще среди кандидаток? Перед камерой слезы Джин мигом высыхают. Играет она великолепно. Вивьен и сама это знала. Она смотрела фильм «История вершится ночью» с Джин Артур и Шарлем Буайе. Неужели слезы всего лишь уловка? Точно никому не известно. Кьюкер считает, что она хороша, но не подходит на роль Скарлет. А Джоан Беннет? Вивьен видела актрису Нью-Йорка в роли убийцы Кей Керриган в фильме Торговля ветрами. Сыграла она впечатляюще, но Вивьен казалось, что для темпераментной Скарлет Джоан Беннет была слишком холодной. Джон нравится Кьюкору, но Селзник считает ее излишне элегантной и благородной. Он боится, что южане не примут Скарлетт из Нью-Джерси. С одной стороны, это было хорошо, но с другой, что они скажут, если эту роль сыграет британка? Однако сперва Вивьен нужно убедить Селзника и Кьюкора, а Южные Штаты она завоюет позже. Про Полит ты уже знаешь. Она твоя главная соперница. Ларри покачал головой, словно было что-то еще, о чем ему хотелось умолчать. Говори же! Контракт с ней еще не заключили, но не из-за ее актерских способностей. Все дело в ее личной жизни. Она не годится для Голливуда. И в нашей тоже. Так вот, что Ларри не хотел ей говорить. Вивьен с трудом сглотнула. То есть. «Я могу не получить роль, так как мы любим друг друга?» «Боюсь, что так. Голливуду нужно, чтобы его звезды, во всяком случае со стороны, выглядели идеально и не были окутаны скандалами». «Ну и пусть. Я не брошу тебя ни за одну роль на свете». «Вив, даже если тебе достанется эта роль, будь осторожна. Сэлзнику доверять нельзя». Ларри уже работал с продюсером, и этот опыт оставлял желать лучшего. В то время он много наобещал Джил, а сам сделал звездой Хэбберн. «Я знаю». Ларри рассказывал ей, как он случайно обнаружил контракты двух актрис на письменном столе Селзника в студии RKO. Кэтрин Хэбберн досталась гораздо больше денег, чем Джил, а значит, и больше престижа и славы. Тогда джил было тяжело отказаться от такого шанса и вернуться в Англию, как посоветовал ей Ларри, дорогая, я о тебе позабочусь. Сначала мне надо убедить Кьюкора, что из меня получится идеальная Скарлет, и для этого ей нужно было как можно больше упражняться в южном диалекте, поскольку во время их последнего разговора режиссер грубо сказал ей. Мы здесь играем негребаного Питера Пэна». До сочельника оставалось еще три дня, и наконец-то наступила очередь Вивьен. Сегодня и завтра у нее были пробные съемки в цвете. Она надеялась, что техниколор польстит ее глазам, которые были скорее голубыми, чем зелеными, как у Скарлетт. Мисли, это Хэти МакДэниэл представил ей Кьюкор полную цветную женщину, которая должна была играть мамушку. «Мы будем снимать сцену, где Скарлет зашнуровывает корсет, чтобы произвести впечатление на Эшли». «Очень приятно, мисс Макдэниел». Коллега кивнула Вивьен, и они заняли свои места. Дело сразу пошло на лад, и вскоре Вивьен показалось, что она и вправду была Скарлет, обсуждавшей с мамушкой, как туго ей стоит затянуть корсет. «Мне очень понравилось», — Хэти Макдэниел на прощание кивнула Вивьен, а затем скрылась у себя в уборной. Скорее всего, сегодня она снимется в этой сцене еще раз, но уже с другой Скарлетт. На второй день Вивьен сыграла две сцены с Эшли. Сначала Скарлетт пыталась его соблазнить, а затем заставить сбежать с ней от войны. К ее удивлению, Лесли Говард говорил на британском английском, и никакого южного акцента в нем слышно не было. «Спасибо за поддержку», — поблагодарила Вивьен после записи. Лесли помог ей, пусть в роли Эшли и показался немного скучным. «Ты мне очень понравилась. Никакого лунного света и магнолий, как с остальными». Он похвалил ее или намекнул, что она неправильно поняла роль? «Но я не уверен». «Книгу я не читал». «Как не читал? Тогда как ты собираешься играть, Эшли?» «Я бы с радостью его не играл. Я для него слишком стар и недостаточно привлекателен. Но Селзник сделал меня сопродюсером в Интермеце». Он театрально вздохнул. «Мне придется часами сидеть в гриме». Как несправедливо! Она боролась за возможность сыграть в фильме и отдала бы за нее все, что угодно, а ему преподнесли роль Эшли на блюдечке с голубой каемочкой, и он ее еще и не хотел. Пожелав ему счастливого Рождества, Вивьен попрощалась с Лесли. Теперь ей снова нужно было ждать. Она надеялась, что Селзник и Кьюкор примут решение до праздников, иначе ей будет совсем не до веселья. А может, лучше было и наоборот, после Рождества, ведь если Вивьен откажут, праздники будут испорчены. «Ты ничего не слышал?» — спросила Вивьен Ларри через два дня в надежде, что его работа над Грозовым Перевалом могла помочь ему узнать о студийных сплетнях насчет роли Скарлетт Охары. «Знаю, я действую тебе на нервы, но когда они уже примут решение?» Ей пришлось остаться в Лос-Анджелесе на еще больший срок, что очень расстроило маму. Кроме того, она написала об этом Ли, и тот тоже оказался не в восторге от таких вестей. «Быть может, вечером что-то да узнаешь», — Ларри, утешающий, ее обнял. «Кьюкор обязательно тебе что-нибудь расскажет». «Как ты думаешь, это хороший знак, что он пригласил меня отметить с ним Рождество?» Приглашение сильно обрадовало Вивьен, ведь она проникла с симпатией к Джорджу Кьюкору уже на самом первом прослушивании. Ей казалось, что они с режиссером должны сработаться. Получив приглашение, она на мгновение подумала, что ее взяли на роль Скарлет, но все же поняла, что нужно проявить терпение. К дому режиссера вела бесконечно длинная улица, окаймленная гигантскими пальмами. Хотя Вивьен пробыла в Лос-Анджелесе уже почти месяц, она никак не могла налюбоваться экзотическими растениями. Это ведь невероятно, она повернулась к Клари. Сейчас Рождество... А тут так тепло, как у нас бывает только летом. Дождись лета, и увидишь, каково здесь. В студиях просто невыносимо. На улице жара, а внутри горят лампы. Не занудствуй, — она театрально закатила глаза. Сегодня Рождество. Но у нее почти не было праздничного настроения. Успокоиться она сможет только тогда, когда продюсер и режиссер наконец примут решение. «Я бы тоже хотела такой дом». Вивьен уже устала жить в отеле. Белоснежный дом Джорджа Кьюкера с окнами от пола до потолка сразу пришелся ей по душе. Поскольку постройка снаружи очень понравилась молодой актрисе, ей не терпелось увидеть, как здание выглядит изнутри. «Спасибо за приглашение», — поблагодарила Вивьен, переступив порог, и вручила Джорджу Кьюкеру подарок — бутылку вина, которую он обожал. По крайней мере, так сказала ей его секретарша. «Какой чудесный дом!» Его спроектировал Уильямс Хейнс. «Будучи из Нью-Йорка, я всегда думал, что не смогу жить в Голливуде, пока не обнаружил этот дом». Он отошел в сторону и жестом пригласил ее войти. «Снимайте верхнюю одежду и идите общаться с другими гостями. Хорошо вам провести время». «Спасибо». Вивьен очень хотелось спросить о Скарлетт, Но на празднике это было совсем не к месту. После того, как Ларри снял с нее пальто и повесил на вешалку, они вместе вошли в большую гостиную. Хотя на улице было тепло, в камине горел огонь. Рядом с ним стояла изысканно украшенная елка. Ее удивило, что на столе были семисвешники. Наверное, Джордж Кьюкер праздновал и Хануку, и Рождество. Вивин хотелось осмотреть весь дом, но сначала нужно было поприветствовать других гостей. Вокруг было полно людей. И не просто людей, а голливудских звезд. Вивьин чуть не разинула рот от удивления. «Это же...» — прошептала она Ларри. «Да. И возле него именно то, о ком ты думаешь». Коснувшись ее руки, он подтолкнул ее к Дэвиду Селзнику, казавшемуся немного потерянным рядом с женой рэн Селзник поздоровался с ней, не проронив ни слова об отборе на роль Скарлет Хары. Наверное, так он хотел дать ей понять, что она выбыла из гонки. Ее охватила печаль, но Вивьен взяла себя в руки и храбро улыбнулась. Однако она все равно не могла удержаться и прислушивалась всякий раз, когда кто-то говорил об унесенных ветром. Само собой, многие обсуждали, кто из актрис сумел убедить продюсера и режиссера и сыграет Скарлетт О'Хару. «Пожалуйста, пройдемте». Кьюкер взял ее за локоть и провел в тихую комнату с отделкой из темного дерева и книжным шкафом до потолка. «Я не хочу больше заставлять вас ждать, мисли Мы приняли решение». Ей так и хотелось воскликнуть. «Черт, ну кого же вы выбрали?» Вместо этого она сказала ⁇ Наверное, вы очень рады, что наконец-то сможете приступить к съемкам. Говорите же. ⁇ Он улыбнулся ей, и она внутренне приготовилась к предстоящему отказу. ⁇ Это не имеет значения. Я участвовала в отборе, будучи малоизвестной актрисой, и заняла второе или третье место. Я все равно прошла дальше, чем большинство голливудских звезд. Для меня важно лишь одно ⁇ Ларри. Но тут она осознала, что повлечет за собой решение Селзника. Ей придется покинуть Голливуд и Ларри и вернуться в Лондон. Хоть бы Тайлор дал ей роль. Что ж, лучше было рискнуть и проиграть, чем вовсе не пытаться. Мы остановили выбор. На вас. Губы Кьюкера растянулись в широкой улыбке. Вивьен подумала. «Нужно оставаться спокойной». Но не выдержала и радостно воскликнула. «Правда? Поздравляю!» «Спасибо вам! Спасибо!» Она поискала взглядом Ларри, потому что все происходящее казалось ей сном. Ее жизнь в одно мгновение перевернулась с ног на голову. Теперь у нее было все — и роль Скарли Охары и ее Ларри. От счастья Вивьен хотела обнять весь мир. «Но только никому не говорите, мисли, Кьюкор подмигнул ей. «Вы же знаете, как быстро распространяются сплетни в Голливуде. Пожалуйста, зовите меня, Вивьен. Думаю, в ближайшие месяцы нам предстоит провести вместе немало времени». Ларри, словно почувствовав, какую прекрасную новость она только что узнала, тотчас подошел к ней, раскинув руки. «Поздравляю, Вив. Я и не сомневался, что ты получишь роль». Ларри кивнул Джорджу. «Вивлинг — правильный выбор». Ей хотелось побыть с ним наедине, чтобы разделить радость, но это она могла сделать и позже. Пока она должна остаться здесь, им с Селзником и Джорджем нужно придумать, как преподнести всему миру новость, что героиню-американку сыграет британка, к тому же почти никому неизвестная. Студия Селзник International Pictures не сможет сообщить об этом сразу. Сначала нам необходимо получить одобрение Александра Корды, продолжил Джордж. А еще нам нужно согласие твоего мужа. В смысле? Вивьен подумала, что ей послышалось. Она ведь уже не маленький ребенок, которому требуется опекун, дающий согласие на важные жизненные решения. Извини, таков уж закон. Хорошо. Я его спрошу». «Это будет нетрудно», — сказала она самой себе. Пусть Лия отказал ей в разводе, он не станет мешать ей сыграть Скарлетт, узнав, как много значит для нее эта роль. Однако тут она вспомнила, что он очень ценил свою репутацию. А быть женатым на Скарлетт Харри точно не придется ему по вкусу.